Когда генерал произнесла эти слова, на лицах почти всех присутствующих отразилось замешательство, смешанное с решимостью и отчаянием, и только у двух офицеров, на которых Тера обратила внимание, промелькнуло в глазах злорадство. Девочка решительно встала и подошла к голоэкрану. «Генерал, я еще слишком мала, чтобы, подобно вам, разбираться в военной науке». «Поэтому хочу услышать от вас следующее». Она окинула взглядом присутствующих. «Как мне вызвать на помощь эскадру и как продержаться до ее подхода?» Генерал обвела присутствующих взглядом, а потом, тяжело вздохнув, ответила. «Я не знаю, Ваше Величество». На несколько мгновений в апартаментах повисла мертвая тишина. Потом девочка вздохнула. «Что ж, генерал, спасибо за честный ответ!» Она повернулась и в упор посмотрела на двух офицеров, ранее привлекавших ее внимание. «Вы двое!» Они ошарашенно поднялись и представились. Тера величественно взмахнула рукой. «Я требую вассальной присяги!» Офицеры в замешательстве переглянулись. Потом лицо космодесантника исказилось, И она, выхватив шпагу, демонстративно сломала ее о колено. «Я воин, и никто не может заставить меня служить соплячке. Нашему королевству перед лицом внешней угрозы нужен настоящий полководец, а не правительница, которая еще писает в трусики». Все замерли, ожидая взрыва. Но девочка молча перевела испытующий взгляд на второго офицера. «А что скажете вы?» Та некоторое время в упор смотрела на маленькую принцессу, потом в ее глазах мелькнуло уважение, и она, шагнув вперед, медленно потянула шпагу из ножен. Космодесантник сдавленно произнесла «Стайра, ты что?». Но та также осторожно опустилась на одно колено и, положив шпагу у ног принцессы, склонила голову. Я, Виконт Майрат, от своего имени и от имени своего рода клянусь повиноваться моей госпоже, и не покинуть ее ни в беде, ни в радости, ни в битве, ни на Перу, ни ее саму, ни потомков ее, и ныне, и после, и до свершится клятва сия на небесах, и доскрипит ее сама Ева-спасительница. «Ах ты, тварь!» вскричала Господесантник и кинулась на нее с обнаженным кинжалом. Раздался хлопок, и она мешком рухнула на пол, чуть-чуть не дотянувшись до спины стоящей на одном колене Майрат. Та спокойно смотрела в глаза принцессе, ожидая окончания церемонии. Тера подняла шпагу и торжественно протянула Виконту. «Принимаю клятву твою и твоего рода». Апартаменты огласились сдержанными выкриками «Эвива», как того требовала традиция. Терра повернулась к генералу, уже спрятавший в ящик стола игольник-парализатор, и благодарно кивнула, потом вновь обратила глаза к преклоненной. «Я хочу знать, почему вы изменили мнение, Виконт, ведь сначала вы были настроены не в мою пользу, не так ли?» Та, взглядом спросив разрешения, поднялась на ноги. «Вы правы, ваше величество. Мы считали вас слишком юной» и не способны править столь опасное для королевства время. Но когда вы выбрали для вас сальной присяги из всех присутствующих здесь офицеров, именно нас двоих, мне показалось, что я недооцениваю вас, а ваша выдержка после того, как она, Майрат кивнула в сторону неподвижного тела, сломала шпагу, убедила меня, что я не ошиблась. Девочка кивнула и повернулась к генералу. «Мне кажется, что пора пригласить остальных членов моей свиты. Среди них есть и опытные военные. Несомненно, они окажутся полезными в поисках решения наших проблем». Она покосилась на космодесантника, которая уже пришла в себя и сверлила яростным взглядом лицо спокойно стоявшей рядом с девочкой бывшей подруги. Кивнув в ее сторону, Тара произнесла и назначьте нового командира бригады космодесантников». Генерал поднялась из-за стола, четко отдала честь. И Терра отметила, что даже ее придирчивый взгляд уже не может разглядеть некоторый оттенок снисхождения, который до сего момента присутствовал в любом жесте и движении генерала. Девочка усмехнулась про себя. Генерал признала в ней повелительницу. Через двенадцать часов Тера стояла на пирсе причального дока и смотрела на открытые створки шлюзовой камеры курьера, куда только что вошла сержант Умарка. Наставница склонилась к ней и осторожно обняла за плечи. «Может быть, все обойдется». Девочка яростно дернула плечами, сбрасывая руку наставницы, но потом не выдержала и задрала голову к потолку, изо всех сил удерживая слезы. Наставница молча стояла рядом. Обе прекрасно понимали, что шансов почти нет. Пока ни один корабль герцога не рискнул войти в зону поражения крепости, так что первые пять-шесть часов полета, в зависимости от того, что захочет предпринять Корсавен, захватить или уничтожить курьер, можно было не опасаться атаки. Но никто не сомневался, что где-то там, за пределами зоны надежного обнаружения крепостных детекторов, таятся в засаде укрытые полем отражения хищные силуэты герцовских корветов и фрегатов. Маршрут к системе, в которой сосредоточились остатки флота, был вне всякого сомнения перекрыт. Но это не имело особого значения. Какой бы курс ни выбрал курьер, как только он выйдет за пределы поля отражения крепости, его тотчас засекут, и корабли герцога устремятся к рассчитанной точке перехвата, недосягаемой для крепостных мортирных батарей, ожидая, пока курьер выйдет из-под прикрытия мощных орудий. Курьер был обречен, и это понимали все. План состоял в том, что в момент атаки сержант Умарка будет выброшена вперед в спасательной капсуле и успеет добраться до Униры или хотя бы проникнуть за поставленное кораблями герцога поле отражения и послать на нее сообщение. Они надеялись, что сторонники принцессы на Унире смогут отправить послание дальше. Мощность планетарных ретрансляторов, расположенных на этой планете, Было достаточно, чтобы их сигнал пробил любое поле отражения. Если на Унире действительно были сторонники принцессы, на что Терра очень рассчитывала, если они имели доступ к планетарным передатчикам, что тоже вполне вероятно, Унира была тщательно укрыта полем отражения, проецируемым кораблями герцога. На ней был расположен узел связи всей столичной системы, а остальные планеты не имели достаточно мощных передатчиков, за исключением комплекса связи дворца и штаба флота, захваченных сейчас Корсавен. Если спасательную капсулу не расстреляют на орбите Униры, «Если остатки флота находились в состоянии совершить этот перелет, во всем этом было слишком много «если», но все ясно осознавали, что их единственный шанс – это корабли флота. «Крепость может продержаться несколько дней или даже пару лет, если не будет штурма, но потом…» Над площадкой пронесся резкий предупредительный сигнал, и голос стартового диспетчера громко начал отчет. «Терра» повернулась и пошла прочь Спирса. В боевом информационном центре царило оживление. Когда прозвучал сигнал дежурного, генерал поднялась с командного кресла и встала на вытяжку перед «Принцессой». «Корабли противника пришли в движение. Мы идентифицировали 17 судов, 4 — десантные плашкоуты. Не можем установить местонахождение одного эсминца. Возможно, сел и заглушил двигатели». «Наставница пробормотала или прячется где-то за полем отражения?» Генерал кивнула. «Тоже не исключено. Но поле отражения имеет свойство проецировать пустоту. На участке его действия не проходят вообще никакие излучения. А мы развернули все детекторы в боевое положение и прощупываем каждый квадратный сантиметр пространства. Но пока ничего подобного не обнаружено». Поэтому либо он находится слишком далеко, что маловероятно. Уж уход от планеты мы бы стопроцентно засекли. Несмотря на любое поле отражения. Либо...» Принцесса кивнула. По полу прошла еле заметная волна вибрации. И голос диспетчера произнес. «Есть отделение курьера. Через некоторое время. Есть запуск двигателей коррекции. Потом. Есть запуск главного двигателя. По огромному залу пронесся вздох облегчения. Курьер несколько раз находился в холодном доке. И хотя этот класс кораблей эксплуатировался уже не один десяток лет, но жизнь полна случайностей. А опасность того, что что-то пойдет не так, при холодном старте была выше, чем при горячем, когда корабль пришвартован к внешнему пирсу, и двигатели работают в холостом режиме. Но старт прошел успешно. Вдруг ожил экран связи. Возникшее на нем лицо сержанта у Марки дрожало и переливалось. «У нас неисправность. Прошу переключиться на запасной канал». Офицер за пультом связи щелкнула тумблером, и изображение стабилизировалось. Что случилось у Марка? Взволнованно закричала Тера. Лицо сержанта дрогнуло в еле заметной улыбке. «Хитрость, Ваше Величество!» Потом она посерьезнела. «Похоже, у вас кто-то прячется со стороны планеты». «Пока они не нащупали эту частоту и код, могу сказать, что в момент старта детекторы зафиксировали странный эффект, очень похоже на колебания поля отражения. Только очень уж близко от крепости, я бы сказала, что речь идет о милях, пешком дойдешь». Она улыбнулась, и экран погас. Генерал со всхлипом вздохнула и пробормотала. «Вот и пропавший эсминец». Она подключила микрофон, собираясь объявить боевую тревогу, но Терра схватила ее за рукав. «Как вы думаете, генерал, как долго они прячутся там и почему до сих пор не атаковали?» Сантана удивленно посмотрела на нее, потом в глазах мелькнуло понимание, и она повернулась к адъютанту. «Камбрига космодесантников ко мне, быстро!» Та удивленно посмотрела на пульт в подлокотнике командного кресла, на котором сидела генерал. Но потом, видимо, до нее тоже что-то дошло, и она кубарем скатилась по лесенке с командного уровня. Генерал хищно ощерилась и щелкнула тумблером. «Картинку в сторону планеты на главный экран, и только с оптических сенсоров». Когда на огромном экране повисло изображение с небольшим размытым пятном в центре, Сантана усмехнулась. «Что ж, умно». «Излучение со стороны планеты столь велико, что даже отраженные сигналы прекрасно маскируют пустоту. А нам вряд ли пришло бы в голову смотреть на планету только через оптические датчики». Она отсохнула языком. Но они забыли, что в эту игру могут играть и двое. Генерал щелкнула тумблером внутренней связи, и в шлемах всех, находящихся в рубке, прозвучал негромкий голос. «Если кто-то ляпнет хоть слово о том, что доложила сержант скорта по любой линии, выходящей за пределы рубки, клянусь Адамом, я...» Тут она опомнилась, покосилась в сторону принцессы и закончила менее энергично, чем собиралась. «В общем, тому не поздоровится». Терра подавила смешок и отчаянно зевнула. Наставница наклонилась к ней и прошептала на ухо. «Не пора ли тебе отдохнуть, негодница?» ты не спишь уже двадцать два часа». Тера попробовала возмутиться, но почувствовала, что глаза слепаются, поэтому она покорно вздохнула и кивнула Сантане. «Генерал, когда начнется атака эсминца, я хочу это видеть». Изевнув, начала спускаться по лесенке, держась за ладонь наставницы. «Когда тебе восемь лет, очень трудно не спать двадцать два часа подряд, хотя иногда приходится».